Глава девятая. По пути в Можайск, чтобы отвлечься, пытался громко слушать музыку, но не помогло. Я ненавидел Мару. И не потому, что она пыталась склонить меня к измене и ереси, и даже не из-за угроз похитить мою дочь, а потому, что в нее было вложено слишком много сил. Деревянная статуя Пороскевы мое лучшее произведение. Она мой шедевр. Она бесценна. Второй такой в мире нет и, возможно, не будет. Тело из красного дерева, голова из тысячелетнего дуба, а присоединил одно к другому лучший ваятель Антипыльин. Он не сам наградил себя званием великого мастера. Так сказали другие. Так его называли друзья и даже враги. Он работал над статуей, совсем чтянием На какой был способен. И, конечно, он любил ее. Пальцы до сих пор помнят, как прикасались к ее поверхности. Он любил ее не как женщину, любил, как поэт любит свое лучшее четверостишее, как танцор любит свой прыжок. Много часов провел над ней, наедине с ней, шлифуя каждый квадратный сантиметр ее тела. Заранее знал, что она станет лучшей его работой. И он создавал ее не для себя. Пигмалион сделал Галатею для себя. Когда Бенби Цалель вылепил голема и оживил его, вставив в грудь золотую пластинку, он имел точно определенную цель. Глиняный воин защищал пражских евреев от кровавого навета. Но Антип Ильин создал свою проскеву ради нее самой. Он знал, Когда она встанет, она не поблагодарит его ни единым словом. Он не нуждался в похвале и благодарности. Он просто следовал за своим духом, за интуицией, за своим навыком. Его вела Невма. Она действовала его руками, смотрела его глазами, обоняла его ноздрями. Он был орудием внешней, величайшей и вечной силы. Зачем ему благодарность? Зачем похвала других? Он и так был счастлив каждый раз, когда брал в руки резец. Но вот она, лучшая, прекраснейшая, идеальная встала, ожила и превратилась в его врага. Она смотрит с усмешкой, называет его вором, пытается приказывать ему. Это оскорбление, такое невозможно простить. Вся его вера пошатнулась. Молитвы не помогают. Она осмотрит на себя и видит, что она совершенна, от макушки до пальцев ног. А потом смеется над тем, кто подарил ей это совершенство. Древняя хроника утверждает, когда голем вышел из повиновения, мудрец Бен-Бецалель извлек из его груди золотую пластинку, и глиняный воин обратился в прах. Более поздняя история гласит, что искусственный человек, созданный доктором Франкенштейном, вознамерился убить своего создателя. Еще более поздняя повесть рассказывает о том, как ученый превратил собаку в человека. Но превращенный, хоть и стал человеком, продолжал жить собачьей жизнью. И тогда ученый вернул его в прежнее состояние. Рожденный псом, живет как пес, в любом обличии. Варианты древней легенды отличаются друг от друга лишь деталями. Финал одинаков Если человек дерзнет уподобиться Богу и создать живое из неживого, он будет за это наказан. В лучшем случае его ждет разочарование, в худшем гибель. Однако Антиполиин не человек он полено, деревянное существо. Он лишь одно звено длинные цепочки таких же, как он сам. Он надеялся, что в его случае древнее пророчество не сбудется, а оно сбылось. Женщина из красного дерева, порожденная его усилиями, теперь восстала против него. Страшно сознавать, что ты попал в ловушку давно известную. Шел по пути и попал в тупик, где до тебя были другие. «Думал, что обойдется. Надеялся, что ты исключение исправила, но нет, не обошлось. На стенах тупика нацарапаны имена твоих предшественников. Ты — еще один попытавшийся. Еще один парень, у которого не получилось. Что теперь делать Антипу Ильину? Перетерпеть горечь и начать все сначала? Убить создание своих рук?» Выдернуть золотую пластинку? Или наоборот, довериться восставшей? Последовать за ней? Он не находит ответа, но верит, что ответ сам его найдет. Кефалофора я привез туда же, на брошенную автобазу. Меня никто не встретил. Безголовую фигуру пришлось вытаскивать в одиночку. Снаружи пошел дождь, крыша гаража в нескольких местах протекала На полу образовались широкие лужи. По ним стучали частые капли. Надо предупредить Можайского, подумал я, что кефалофора нельзя здесь долго держать, слишком сыро. Бог в помощь! услышал за своей спиной. Обернулся. Двое стояли в пяти шагах от меня. Вошли бесшумно. Давишние местные жители, молодые бандюганчики. На этот раз двое, щуплый и бритоголовый. Я вспомнил, что Щуплый называл себя Сережей. «Ты вроде обещал, что больше тут не появишься», — спросил Щуплый. «Идите отсюда», — ответил я, — «не до вас». «Выгоняешь?» — осудил меня Щуплый. — «Это нехорошо». Они подошли ближе и с интересом посмотрели на Истукана. «Ладно», — сказал я, — «раз пришли, помогите». Поднимите его и отнесите вон туда, к стене». Бандюганчики изумились. «Он охуевший!» — сказал Бритоголовый щуплому. «Совершенно верно», — сказал я. «А если не хотите помочь, тогда валите. Прошу по-человечески». Бритоголовый подошел совсем близко, посмотрел на меня сверху вниз. Полминуты назад я действительно хотел, чтобы они ушли, а теперь не хотел и даже радовался их появлению. Ты мент, что ли? спросил Бридыголовый. Был бы мент, вообще бы с вами не разговаривал. Кстати, про ментов, сказал щуплый. Мы ведь пробили у них за эту базу. Действительно, она сейчас под ментами. Только они сказали менты, что тут никого не должно быть. База закрыта и опечатана, так они сказали. А мы едем мимо и видим Нифига подобного, открыто! Что-то тут не срастается. В головах у вас не срастается, ответил я и толкнул бритоголового ладонью в плечо. Но он оказался крепкий и лишь едва пошатнулся. А по мне хлынула волна острейшего наслаждения, началась в темени и докатилась до колен. Бритоголовый пошел на меня, улыбаясь. Тоже был рад подраться. Однако драка получилась короткая. Не экономя силу, я попал ему кулаком пониже груди. Он рухнул и захрипел. Щуплый увидел мгновенную неудачу своего сильного приятеля, и на миг на его треугольном лице появилось сомнение. Но он его преодолел, сделал несколько разминочных движений и заорал: "Тебе, пиздец!" Я прыгнул и схватил его за горло. Пальцы ощутили горячие хрящи, пульсацию, судорогу. Спросил, готов умереть? Нет, он не был готов, сопротивлялся. Лицо стало багровым, он бил меня по вытянутой руке, зато я был готов к его смерти и намеревался увидеть ее в подробностях. Я не упивался властью над ним, Не хотел его унизить, не хотел заставить что-то делать. Мне лишь нравилось собственное могущество. Мне нравилось, что я могу прекратить его существование движением двух пальцев. Мне нравилось, что я не такой, как он. Особенный, уникальный, поискать не найти. Не убил, отпустил обоих. И тому, и другому дал по затылкам, в полсилы. Чтоб слегка сотрясти их мозги, чтобы не все запомнили. Они уковыляли оба, пошатываясь. Я вышел следом проверить, не ждет ли их снаружи третий. Не увидел никого. Только машину бандюганчиков. Они вползли в нее. Машина завелась с третьего раза. Сейчас побегут подмогу собирать, подумал я равнодушно. «Вернутся многочисленной кодлой. Либо надо остаться и перебить всех вернувшихся, либо оставить истукана, как было велено Николой, на полу возле стены, закрыть все на замки и уехать. Благоразумно выбрал второй вариант. Я так и не увидел вживую ни одного из местных мажайских истуканов. Конспирация соблюдалась неукоснительно. Статую Дионисия оставил в гараже, понимая, что ее тут же заберут и увезут в неизвестном направлении. Другие собратья, неизвестные мне Можайские, или, может быть, Псковские, Соловецкие или Владимирские, будут возиться с ней и, возможно, сумеют оживить отделенную от тела голову, и тогда вся жизнь деревянного племени повернется в лучшем направлении. Мы научимся представлять к найденным головам новые прочные тела. Для нас это будет настоящая революция, скачок в развитии. И настанет наконец тот день, когда все, сколько нас есть, будут найдены, восстановлены, подняты, поименованы и сочтены. И мы посмотрим друг на друга и поймем, что мы такое. Если нас будет пять сотен, у нас будет одна судьба. Если нас соберется сто тысяч, У нас будет другая судьба: либо мы будем мизерной общиной, казусом, выходцами из инфрафизической вселенной и нас, уникальных и малочисленных, растащат по научным центрам и препарируют, либо мы будем сильным народом, не дающим своих в обиду. Дальнейшая наша судьба терялась в непроницаемом будущем. Было понятно одно. Чем больше нас соберется, тем лучше для всех нас. Глава десятая До Криулина оставалось меньше ста километров, когда позвонил читер. «Она здесь», — сообщил он. «Братик, прости, я ничего не смог сделать». «Дай ей трубку», — попросил я. Она не будет говорить по телефону. Она сказала, чтобы ты не спешил. Она тебя дождется. Я позвонил Дуняшке. та не ответила. Остаток пути я пролетел на максимальной скорости, обгоняя всех, выскакивая на встречную полосу, отчаянно моргая дальним светом. Джип щепы стоял у калитки. Я увидел его издалека и едва преодолел искушение протаранить с разгона. Поступить так значило потерять и свою машину, а она могла мне еще пригодиться. Здесь тоже недавно прошел дождь. И после него из подсыхающей под вечерним солнцем травы поднялись комары, жуки и мошки, загудели вокруг меня. Дуняшка выбежала ко мне, сияюще, мы обнялись. Только потом я увидел в ее руке клубок красных ниток. «Дай сюда!» — приказал я. Дуняшка удивилась, но не возразила. Я вырвал клубок из маленьких пальцев. Протяжно заскрипела дверь. Из дома вышла Мара, следом щепа. Оба улыбались. «Ура!» — сказала Мара. «Наш папа вернулся». «Уходите оба!» Прохрипел я, схватил дуняшку за руку, прижал к себе. Даю минуту. Швырнул клубок в Мару. Она ловко его поймала. Попросила. Не надо так грубо при ребенке. Уходите, повторил я. Мара отмотала от клубка длинный кусок, оторвала, протянула мне. Возьми, это поможет. Кивнула в сторону дома обкрути своему другу вокруг пояса и вокруг шеи, завяжи узлом. Это его не вылечит, но снимет боль на какое-то время. Я бы сама сделала, но он не дается. Он не верит в твое колдовство. Эй, — сказал мне Щепа, — возьми и попробуй. Я ударил по протянутой руке Мары. Нитка упала в траву, нам под ноги. «Говорю в третий раз и в последний. Уходите!» Мара посмотрела на Дуняшку, прижатую к моему боку, вздохнула, развела руками. «Я говорила, наш папа будет нервничать». «Я не твой папа». «Как же не мой, — сказала Мара, — если ты меня сделал. И меня сделал, и Евдокию сделал. Обе их в одном образе». Я сильнее прижал к себе дочь, но почувствовал, что она сопротивляется, и довольно сильно. «Пусти!» — попросила Дуняшка. Я убрал руку. Она отбежала и посмотрела на меня с обидой. «Папа, не злись! Мы же с ней сестры. Посмотри, мы похожи!» «Возражать бессмысленно», — подумал я. «Сходство абсолютное!» «Ты взрослый мужик!» — мягко сказала Мара. — А она девочка, и она быстро растет. Она не может расти, она деревянная. — Может. Вот здесь. Мара постучала пальцем по своей голове. Сейчас ей лучше, чтобы с ней рядом была старшая сестра. Женщина, а не мужчина. Подумай сам, это очевидно. — Пап, — сказала Дуняшка, — это не навсегда. Я поживу у Мары, а потом вернусь». «Нет», — ответил я, — «ты не будешь у нее жить и не будешь больше участвовать в этом разговоре. Иди в дом». «Папа, ты не можешь мне приказывать». «Могу. Ты ребенок. Я за тебя отвечаю». «Папа», — крикнула Дуняшка, — «это у людей так. А мы же не люди, мы особенные. Я деревянная. Я вышла из твоих рук». «И я тоже», — сказала Мара. Щепа помахал мне рукой, и я. Мне показалось, что земля вылетает из под ног, как скейтборд. Сейчас приложусь затылком. Снова заскрипела дверь. Стуча клюкой, из дома выполз читер, перекошенный, больная нога подгибается, ступня вывернута наружу и в бок. Молча приблизился. Мы все смотрели на него и положил дрожащую руку на голову Дуняшке. «Отпусти ее, братик», — просипел. «Пусть учится в Москве, в лучшей школе, где языки преподают. Она не бросит тебя, она будет приезжать». «На каникулы?» — добавила Дуняшка. «На каникулы?» — переспросил я. Она кивнула. «Мы с тобой прожили вместе всего две недели», — сказал я. «А ты уже хочешь уехать?» «Пап, я быстро вернусь». «Мы ее скоро назад привезем, сказал Щепа. «Пусть она привыкает постепенно. Но учиться ей надо в Москве, а не в твоем Павлова. Я ей сделаю лучшую спецшколу. Все концы есть. Не тупи, тут нечего думать. Ребенка надо развивать». Пока я слушал их, Они подходили все ближе. Я не фиксировал сознанием движение их тел, видел только, как их духи смыкаются передо мной. Все абсолютно разные, но в этот момент объединившиеся. «Папа», — сказала Дуняшка, — «без твоего слова я не уеду. Если ты против, останусь». Она подобрала с земли кусок красной нитки и обвязала четыре за пояс. Оторвала свободную часть и обвязала его шею. Тот не возразил. Стоял неподвижно, глядя на меня. «Иди в дом», — велел я. «Отец прав», — сказала Мара. «Иди в дом. Дальше будет не для твоих ушей». Дуняшка кивнула и ушла. Дверь в избу заскрипела в третий раз. Это привело меня в бешенство. О чем думал? Почему не сообразил смазать проклятые петли? «Даже если ты сейчас согласишься», — сказала мне Мара, — «это будет неправильно. Внутри ты все равно против. На словах ты уступишь, отпустишь, а сердцем не отпустишь. Договоримся так. Девочка поживет у меня неделю и вернется. Даю слово. Это первое». А второе, пока ее тут не будет, ты подумай, какие у тебя планы насчет дочери. Ты мало знаешь о женской природе, и ты слишком сосредоточен на своей работе, на своих статуях. Сейчас ты наслаждаешься тем, что ты отец, потом это станет проблемой. Девочка будет развиваться, а у тебя есть идеи, куда именно она будет развиваться? Кем она станет через 10 лет? Для тебя главное, чтобы она коленку не разбила. Ты, как любой отец, смотришь ей под ноги, а не далеко вперед. Я старше на две тысячи лет. Почему ты не хочешь мне довериться? Или ты боишься, что я настрою ее против тебя? А зачем мне это? Да и сама она мне не позволит. Она тебя любит. Самая чистая любовь между мужчиной и женщиной — это любовь отца к дочери. «Прошу тебя, отпусти ее с чистым сердцем». «Не трогай моё сердце», — сказал я. Три раза просил по-хорошему. Вы не поняли. «Сейчас будет по-плохому». «Подожди», — произнес Читер. «Братка, выслушай. Мне осталось три дня. Не нужно, чтоб ребёнок это видел». Глава одиннадцатая. Они уехали через полчаса. Собирались торопливо. Наверное, боялись, что я передумаю. Дуняшка пожелала забрать велосипед. И Щепа тут же упрятал его в багажник джипа, как будто украл. Попрощались коротко. Дуняшка поклялась, что будет звонить каждый день. «Если бы я мог плакать, я бы заплакал» ибо чувствовал себя обманутым. Они уехали, разбрызгивая огромными колесами черные сырые грязи. Я полез в кузов грузовика, вытащил банку с маслом и пошел смазывать петли входной двери. Несколько раз открыл ее и закрыл, но ржавые сочленения продолжали стонать. Читер бродил по комнате, стуча клюкой с виноватым выражением лица. Что? – спросил я. Помогает ниточка? Конечно, нет, – ответил он сварливо. Это все языческие суеверия. Но я же вижу, тебе полегчало. Говорить нормально можешь. Читер потеребил пальцем нитку, обвязанную вокруг горла. Мне полегчало, потому что я тебя уговорил. Иначе бы ты набросился на них, устроил бы драку на глазах у девочки. — Никакой драки. Я ее просто уничтожу. — Убьешь Мару? — Да. Я ее породил, я ее убью. Все будет по-честному. Съезжу к Николе Мажайскому, исповедуюсь, расскажу. Остановить он меня не сможет. Потом поеду в Москву и сделаю. Очень тихо. Никто ничего не увидит. Она просто пропадет бесследно. «Братик — Братик? — спросил читер. «А как ты будешь потом с этим жить?» «А не буду жить», — ответил я. «Совершу обратное обращение. Попрошу Мажайского, Он скажет мне молитву. Он каждое утро обращается обратно из подвижного состояния в неподвижное. Вот и я тоже так сделаю». «Такой молитвы в обычном мире не существует», — проскрипел читер. «Это мистериум, тайна». Даже если ты выучишь слова, у тебя не получится. Твой дух будет против. Что ты можешь знать про мой дух? — спросил я. — Я его вижу? — ответил читер. Ты же видишь мой дух? Так же и я вижу твой. Хочешь, скажу, какой он? Твой дух жестокий. Ты, братик, добрый, но тебе никого не жалко. Ни себя самого, ни других. Незнакомых, знакомых, ни незнакомых. Ты сам крепкий, сильный, и думаешь, что вокруг тебя все такие же крепкие. А это не так. Ты ждешь от других, чтоб они вели себя как крепкие, а когда они ведут себя иначе, как слабые, ты на них злишься. Ты очень жестокий. Оттого и стал большим мастером, лучшим воятелем. Себя не жалел, времени не замечал. Ради своего дела, «Ты готов пойти на все!» Голос у него совсем сел. И ходил он с трудом, переступая кривой ногой, опираясь на палку, глядя то на меня, то на шкаф с книгами. «И Мара тоже это видит», — продолжал он, «поэтому называет тебя Татем и злодеем. Ты же украл ее голову. С этой кражи все и началось. Один камень стронулся?» И лавина покатилась. Если будет надо, ты еще украдешь. Для тебя это легко, нормально. Ты художник, ты делаешь искусство. А для художника законы не писаны. Один философ сказал, что душа есть ключ, отмыкающий Вселенную. Вот твоя душа такая и есть. Ты заплатишь любую цену, чтобы отомкнуть замочек на этой двери. Не надо. Сказал я, сдерживая подступившее отчаяние, лепить из меня монстра. Я не хочу брать на себя больше, чем смогу вынести. Но у меня отбирают ребенка. И я не буду просто так стоять и смотреть. И я не потерплю, если меня назовут вором и преступником. Любой художник всегда преступник. Многие из них убийцы. Не желая и не умея убивать других, они убивают себя лезут в петлю, вскрывают вены, стреляют себе в голову. Им себя не жалко. И ты такой же. Все художники безжалостны. Любой творческий человек тяготеет к насилию. Когда Бог создал мир, это был акт насилия над хаосом. Ты не боишься насилия. Ты с ним сожительствуешь, ты привык. Ну и ладно, сказал я. Допустим, ты прав. Я зашел слишком далеко, но я остановлюсь. Сам. Никола Можайский скажет мне молитву обратного обращения, и все закончится». «Не скажет», — ответил читер. «Даже не надейся. В тайном мире молитва мало значит. Все происходит по совокупности причин». «Тогда ты скажи», — попросил я. «Ты же знаешь. Знать мало. Надо верить, чувствовать». И к тому же правильно понимать. И должна быть проверка личным опытом, ибо человек так устроен, что ничему не верит и любое знание пропускает через себя. Ты не готов, братик. Тебе не нужна эта молитва. От меня ты ее не услышишь. И Читер погрозил мне пальцем. Подошел ближе. В тайном мире незнание есть благо. Кто не знает, тот счастлив а кто знает, тот молчит. Я бы и сейчас молчал, но мое время выходит. А ты, мой любимый брат, с тобой я могу и хочу говорить о тайном мире». Доски Пола скрипели под ногами Читера, как будто он наливался весом, тяжелел. «Есть три мира. Один мир, реальный, тот, что вокруг нас. Вот этот табурет, этот шкаф, эта свеча об которой можно обжечься. И боль от ожога будет главным доказательством реальности этого первого мира. Его можно познать. И проще всего познать только через боль, через повреждение физического тела. Второй мир, тонкий, духовный. Мы с тобой его знаем и видим. Это мир сплетения нервных энергий, совокупность эгрегоров, ноосфера Многие из нас ее чувствуют. Этот мир изучен и описан, пусть и не полностью. Однако есть еще третий мир, тайный, спрятанный, и в нем все по-другому. В нем работают законы инфрафизики. В нем невысказанное важнее высказанного. Там царствует бессловесность, непомыслимость и безымянность. В этот мир нет прохода. Ты можешь в него попасть только когда он сам захочет. И если один раз попал туда, нет никакой гарантии, что попадешь второй раз. И если ты побываешь в нем, ты не получишь никакого удовольствия, не извлечешь для себя никакой пользы. Посмотри на меня. Я поднял множество истуканов, и каждый раз, когда поднимал, оказывался там, в тайном мире. Думаешь, мне хорошо было? «Думаешь, я счастлив?» «Так ты же и не искал счастья», — возразил я. «Ты исполнял свой долг. Причем тут счастье?» «Счастливы бывают только живые и смертные». «А может, ты тоже превращаешься в смертного?» — спросил читер. «Нет», — ответил я. «Видишь, с дверью возился, палец прищемил. Если бы был живой, из-под ногтя кровь бы пошла» но ты ведешь себя как человек. Тебя мучают страсти. Гнев, злоба, мечта о мщении, гордыня, страх за ребенка и любовь к нему. Ты лжешь себе и другим. Ты перестал думать о Боге. Ты его не боишься. Ты на него не надеешься. Ты становишься настоящим живым. А я не хочу. Если для того, чтобы стать живым, надо обмануть, ограбить и убить, значит, я лучше останусь деревянным. Скажешь молитву обратного обращения? — Нет, — ответил читырь, — не скажу, и никто не скажет. Хотел возразить, хотел обругать его, послать к черту, хотел сказать, что давно презираю живых смертных за их слабость, за низкие помыслы, хотел сказать, что запутался и не понимаю, кто я, и не чувствую защиты невмы, и что мне не на кого опереться, я даже земли под ногами не ощущаю но помешал звонок телефона. «Привет», — сказала Гера. «Ты не в Москве?» «Нет», — ответил я. «Но завтра там буду, по важному делу. Давай увидимся». Глава двенадцатая На ее кухне я увидел следы скромной, но длительной вечеринки. Тарелки с высохшими пятнами соуса, пустые бокалы с остатками красного вина. Сама Гера выглядела уставшей и даже, как я понял, слегка томилась похмельем. «Ты вроде бы должна быть в Италии», — сказал я. «Уже вернулась», — ответила Гера. Хотела на полгода, но передумала через десять дней. «И ты не говори никому, что я вернулась». «Не скажу», — пообещал я. А чему ты улыбаешься? Рад тебя видеть. Ты очень вовремя позвонила. Ты всегда появляешься мистическим образом в самый нужный момент. Расскажи, — попросила она. Не могу. Речь идет о жизни и смерти. Но это тебя не касается. Она пожала плечами. Ладно, — ответила. Зато у меня есть дело. Оно тебя касается. «Пойдём». Перешли в комнату. Гера поставила на Альберт картину. Знакомое лицо, проступающее из беспорядка сизых пятен, как будто из грозовых облаков, крутой лоб, глубоко запавшие глаза и полукруглая борода. Полотно нельзя было назвать выдающимся. Автор писал в наивной манере, но все же сумел добиться эффекта. Картина притягивала взгляд. В ней было содержание, ощущение внутренней работы. «Называется Святой Николай», — объявила Гера. «Очень быстро сделала. За пять дней». «Почему именно он?» «Не знаю», — ответила Гера. «Может, потому что он ко мне приходил?» «Еще одно мистическое совпадение», — сказал я. «Мне уже почти страшно». Я ведь тоже делал святого Николая, только деревянного, и тоже управился за пять дней. Мы с тобой, не сговариваясь, в одно и то же время воплотили одного и того же человека. Я достал телефон и показал ей фотографию своей скульптуры. «Твой лучше», — с завистью признала Гера. «Твой тоже ничего, и у тебя есть портретное сходство». «Ну?» — гордо сказала Гера. — Это как раз было нетрудно. Его череп сохранился. По нему ученые восстановили реальный облик. Я была в городе Бари, в базилике, где хранятся его мощи и кости, и череп. А когда вернулась из Италии, снова поехала в Можайск. А оттуда в Егорьевск, в Радовицкий монастырь. Там тоже есть резной образ Николая. Вот такая у меня вышла поездка. Хотела развеяться, а получилось паломничество по двум странам. Зато теперь я знаю, куда мне двигаться. Закончу Николая, буду писать по Раскеву. Потом Дионисия с отсеченной головой. Конечно, никакой иконографии, это будет светская живопись, но на религиозную тему. Спохватившись, предупредила. Ты только не подумай, что я уверовала и воцерковилась. Для меня церковь — только культурный феномен. «Продашь картину?» — спросил я. «Нет», — ответила Гера. «Зачем? Деньги у меня есть. Сделаю серию работ, попробую замутить выставку. Может, и твой портрет напишу. Ты будешь приходить ко мне позировать». «Очень заманчиво», — сказал я и ощутил тоску. «Вряд ли я еще раз войду в эту квартиру». Если хочу все сказать, надо делать это сейчас. И попросил. Мой портрет не делай, не надо. Во мне не осталось ничего святого. Я понемногу превращаюсь в смертного человека. Я злюсь, обижаюсь, завидую. Я недавно чуть не убил одного дурака, едва сдержался. И еще, Я полюбил одну девушку. Она художник. Гера моргнула, краска хлынула на щеки. Нас с ней многое связывает, продолжал я, чувствуя облегчение с каждым новым сказанным словом. Я знал ее отца. Мы родом из одного города, земляки. Однажды отец девушки узнал о существовании деревянных людей. Народ из стуканов решил что союз с Ворошиловым будет выгоден. Для помощи Ворошилову отредили Истукана по имени Читер. Он, как и Ворошилов, был родом из города Павлова. Это было сделано с умыслом, чтобы Ворошилов больше доверял своему помощнику. А Истукан Читер, в свою очередь, привлек меня, своего ученика и товарища, столяра краснодеревщика. Так мы оказались связаны с Ворошиловым не только общей тайной, но и местом рождения. Я не знал, что у Ворошилова есть дочь. Я выяснил это только два года назад. Ворошилов переехал из Москвы в родной город, купил большой дом, перевез в этот дом свой архив, свои коллекции. Редчайшие, бесценные иконы и деревянную голову святой Параскевы и еще статую Дионисия. Я думаю, что Ворошилов сам искал способ оживления деревянных изваяний и понял значение сохранности головы. Сразу скажу, его догадка оказалась верна. Истукана можно поднять только в том случае, если уцелела голова. Однажды читер сообщил мне, что Ворошилов теперь живет рядом со мной и что в его доме хранится голова деревянной женщины. И я решил воссоздать скульптуру Пороскевы, а голову ее украсть. Я стал планировать похищение, собрал информацию о Ворошилове, поискал в интернете и наткнулся на сведения о его дочери. Ее звали Георгия Петровна. Я нашел ее в социальных сетях, изучил фотографии и видео. Я заинтересовался этой девушкой. Она показалась мне необычной, яркой, талантливой, похожей на отца. Еще не увидев ее вживую, я уже чувствовал, что наши пути сойдутся. Потом случилась беда. В момент кражи деревянной головы я столкнулся с ворошиловым лицом к лицу, хотя не планировал этого. Ворошилов скончался. Так я стал не только вором, но и невольным убийцей. И, соответственно, обрек его дочь на горе и скорбь. Она приехала в город, чтобы похоронить отца. Я стал следить за ней. Она поселилась в его доме. Я продолжал наблюдать. Я собирался открыться ей, чтобы снять груз с души. Но она, эта девушка из Москвы, опередила меня. Она сама меня отыскала. Разговор был коротким. Она испугалась меня и ушла. Но я уже понимал, что люблю ее. Я не питал Надеж, на взаимность. Мне лишь было важно получить от нее прощение. Доказать ей, что я не желал ее отцу смерти. И вот я снова стою рядом с ней. Смотрю ей в глаза. Она все про меня знает. Теперь я готов признаться что люблю ее. Ничего не прошу, ни на что не рассчитываю. Просто сообщаю. Открываюсь. Она опустила глаза, обхватила себя руками за локти, как будто замерзла. Глаза святого Николая наблюдали за нами с картины. И, честно сказать, мешали мне. Николай сейчас был лишним. — Но ты же понимаешь, — тихо произнесла Гера, — это невозможно. — Конечно, — вскричал я, торопясь, изглатывая слова. — Конечно, невозможно. Я же деревянный. Я издолбленное чудище. Надеюсь, ты понимаешь, что я не претендую на взаимность. Я уже получил, что хотел. Я признался, ты выслушала. Это все, о чем я мечтал. Только признаться. Ничего больше. Гера подняла глаза. Сухие, ясные. «Если бы ты был живой, ну, обыкновенный мужчина, я бы ответила, что нам больше не нужно видеться. Я бы попросила тебя удалить мой номер из телефонной книжки и удалила бы твой номер». «Отлично!» — воскликнул я. «Для меня это честь. Поступи со мной, как с обычными живыми. Сотри мой номер, я сотру твой». Я сделаю, как ты скажешь. Она улыбнулась. Возможно, хотела дотронуться до меня, но удержалась. Да и я и не рассчитывал на прикосновение. Это была бы неслыханная роскошь. Я и без прикосновения ощущал ее тепло, видел ее горячий, сильный дух. Не знаю, что делать, призналась она. Хорошо бы напиться с тобой вдвоем, но ты же не пьешь. Я не знаю, как себя вести. Я не сотру твой номер. И ты мой тоже не стирай». «Ладно», — сказал я, сотрясаясь от волнения. «Конечно. Как скажешь. Я сейчас уйду. Я все сказал, мне полегчало. Спасибо за все. Насколько я знаю, наш случай называется «Останемся друзьями». «Да», — сказала Гера, — «что-то в этом роде». «Не пропадай, пожалуйста». Я обязательно напишу твой портрет. Ты красивый. У тебя интересное лицо. Тогда прощай, — сказал я. У меня много хлопот. Не знаю, когда смогу появиться. «Давай обнимемся», — предложила она. Я прижал ее к себе, вдохнул запах, отстранил, зажигал к двери. «Подожди», — сказала Гера. «Возьми вот» поискала на столе, протянула нечто миниатюрное — «Это архив отца. Все сделанные им фотографии стуканов. Может, тебе пригодится. И еще есть аудиофайл, тот, что был на диктофоне, запись какого-то богослужения или обряда». Я кивнул и молча сунул подарок в карман. Мне казалось, это будет трудно признаться, высказаться. На самом деле нет. Нужно просто решиться и начать, а дальше само идет. И потом ты награжден ощущением небывалой свободы, невесомости, парения. Сел в машину, вставил ключ в замок, но не повернул. Захотел побыть тут еще немного, если не с Герой. Не рядом с ней. Если не в ее комнате, то хотя бы в ее дворе. Вон там, с самого края, окно ее кухни. А вон там стоит ее машинка. Оказывается, она так и не успела ее продать. Или, может, передумала. В любом случае, неважно. Хорошо бы увидеть ее еще раз. Она наверняка сейчас будет убираться. Пустые бутылки и бумажные тарелки сгрузит в пакет и пойдет выносить в мусорный контейнер. Тут я ее и увижу. Хотя бы издалека. Хотя бы в этих абсолютно бытовых обстоятельствах. Не знаю, сколько так сидел. Может быть, полчаса или час. Двери подъезда несколько раз открывались. Из них выходили и в них входили осанистые и отлично одетые мужчины и женщины, благополучные обитатели благополучного района в центре Москвы. Но Гера не появлялась, и в конце концов я уехал. Позвонил дочери, спросил, где она и как дела. Предложил увидеться. Дуняшка радостно крикнула, что согласна, что она выйдет гулять немедленно. Про Мару не спросил. Побоялся, что спугну. План был простой. Улучив момент, снести Маре голову одним ударом она обратится в деревяшку. Формально, с точки зрения постороннего наблюдателя, это вообще не будет выглядеть как убийство. Ни крови, ни криков, ни конвульсий. Была женщина, и вдруг стала деревянная фигура без головы. А голову с собой заберу и уничтожу. Глава тринадцатая Подаренную Герой флешку я вставил в автомагнитолу. И магнитола нашла на внешнем носителе единственный аудиофайл и воспроизвела его. Длинный набор причитаний, то басом, то дисконтом, то громче и яснее, то совсем неразборчиво, как будто записывающий то подходил к источнику звука вплотную, то отдалялся. Я слушал запись всю дорогу от Комсомольского проспекта до Крылацких холмов. Речитатив, иногда пропадающий, иногда внятный, вызывавший приступы дурноты. Голос я не узнавал, слова разбирал с трудом. «Обрати дух мой долу поникший к пропасти умиления, забери во взыскание твое. Все ново все творю». «Сопречти мя овцам избранного твоего стада». Это было похоже на покаянный канон, но только частично. Знакомые смысловые блоки проскакивали с кроговоркой, перемежались тяжелыми длинными вздохами и посторонними шумами. Это был акт таинственного молитвенного труда, записанный любительским способом и, возможно, тайно, без разрешения процесс поднятия истукана или его обратного обращения. Но я забыл про обратное обращение, забыл про Геру, забыл про все едва увидел Дуняшку, летящую на велосипеде. Выпрыгнул из кабины, замахал руками. эге привет, папа! крикнула она в ответ. Я по тебе скучала. Подлетев ко мне, она единым духом вывалила все новости как тут круто, как ей все нравится, и какой классный веселый дядя Ваня Щепа, и какие прикольные у него друзья и подруги. И броском пальцев отправляла назад с лица волосы. — А где Мара? — спросил я. — Уехала. Сказала, вернется дня через два. Мне стоило большого труда скрыть разочарование. — Она проколола тебе уши? — сказал я. — Это не больно. Зато теперь смотри, у меня серьги. «Понятно», — сказал я. И расспросил ее про житье, бытье в большом городе, и увидел, что она в полном восторге, и понял, что все оказались правы. Евдокия, деревянная девочка, должна жить и развиваться в мировой столице, а вовсе не в провинциальном районном центре. «Хочешь домой?» — спросил я. «Нет», — ответила Дуняшка, — «пока не хочу. Тут интересно». «С Марой тебе интересно?» «Очень. Она веселая. Тебе нужно с ней помириться и дружить». «Хорошо», — сказал я. «Так и сделаю». Попрощались, Дуняшка убежала. Несостоявшийся убийца вздохнул, почесал башку. Во рту образовался гадкий привкус неудачи. «Ничего», — подумал. «С первого раза не вышло, выйдет со второго». «Она мое изделие». Ее жизнь принадлежит мне. Она враг деревянного народа. Если враг не сдается, его уничтожают.